не задавала ему лишних вопросов, не заставляло его откровенничать на эту тему. Сегодня, впервые за два последних месяца, Владислав решил съездить повидаться с Лизонькой. И хотя он не был сентиментальным человеком, обычно в таких поездках он вел машину сам, желая побыть наедине с самим собой, Подумайте о столь сложных, порой непостижимых жизненных тонкостях. Вспомнить о погибшей Вике, его любимой женщине, которую он так и не смог сделать счастливой. О поездках варяга на Никитину гору обычно не знал никто, даже охрана. Но сегодня варяг счел такой риск неоправданным и ехал в сопровождении джипа с вооруженными до зубов телохранителями. У поворота на Никитину гору жемчужно-серый «Мерседес» избавил скорость, свернул с шоссе и неторопливо покатил по узкой асфальтированной дороге между двумя рядами старых тополей к видневшемуся в отдалении дачному поселку. Старая советская элита начала строить в подмосковном лесу дачи на Никитиной горе еще в начале 30-х годов. И теперь железные крыши и краснокирпичные стены с трудом можно было разглядеть среди мощных разросшихся елей и берез. И хотя оставленным на участках леса многие обитатели поселка втихаря пользовались для постройки разных подсобных помещений, бань, сараев, беседок, однако лес, казалось, и не думал редеть. Здесь, в поселке, всегда было свежо, как в самом настоящем лесу. Варяг въехал на главную аллею. Его глазам пристали один другого краши, за другим старые деревянные особняки, скрытые лесом от тех, кто обычно проезжал поселок стороной по трассе. Время, казалось, не имело власти над этими домами. Дерево, из которого они были сработаны, оставалось звонким, сухим и неподверженным гниению, Их печи и камины упорно не желали засоряться и дымить, а крыши ржаветь и протекать. Умело строится старая советская номенклатура. Однако время все равно всегда берет свое. Поселок сохранился, на прежних могучих его обитателях теперь напоминали лишь несколько громких фамилий владельцев дач, Правда, потомки былых гигантов являлись зачастую ничем не примечательными гражданами. Большинство отпрысков славных предков вели отнюдь не роскошный образ жизни. Кое-кто из них просто вдрызг спился и обнищал, а некоторые промышляли лишь тем, что брали к себе постояльцев за деньги. Уже с конца пятидесятых начался медленный процесс смены обитателей знаменитого поселка. Первоначальные владельцы дач один за другим умирали, их наследники вступали в браки и производили на свет многочисленные потомства, жадное до собственности. Получив дачу в наследство, они неустанно дробили ее, чаще всего с целью последующей продажи и дележа вырученных денег. Особенно быстро этот процесс пошел с наступлением эры дикого капитализма, к которой избалованные отпрыски именитых родителей приспособиться не смогли. Учиться чему-либо с молодого у них не возникало ни нужды, ни желания. Бороться за свое существование их жизнь не научила. И они вдруг оказались абсолютно неприспособленными к жизни, стоящими на ее обочине. Варяк не испытывал особой любви к титанам мрачных времен, но их мелкотравчатые отпрыски внушали ему презрение. Точно так же не питал он симпатий их к шантропе из «Новых русских», Последние годы в окрестностях города, в особенности столицы, стали, как грибы, вырастать престижные особняки. На дорогах замелькали роскошные иномарки, на которых разъезжали сытые вальяжные молодые мужчины и разодетые смазливые девушки. Но и среди этой новой породы скоробогачей...